Глава 46. Анжелика: Смотри, мне лично первый и третий нравятся. Лида, наклонившись, упирается подбородком в мое плечо и разглядывает присланные макеты флаеров на экране ноута. тянет, думая. Третий, да. выносит вердикт. Ок, сейчас тогда напишу: принимаюсь за письмо дизайнеру ставя в копию директора по маркетингу. Лида падает на пух в углу, кошкой потягиваясь на нем. Время близится к шести, и я ничего не могу с собой поделать. Отслеживаю каждую новую минуту на мониторе рабочего ноутбука. Ладони мои холодные и влажные, пальцы подрагивают, внутри все вибрирует. Прошел целый день, а я до сих пор взять себя в руки не могу. Нервничаю и будь-то во сне невнимательное, все роняю. Я быстрее хочу вечер и страшно боюсь его, потому что вдруг мне опять показалось, или Ярика опять перемкнет и он сделает вид, что ничего утром не было. Я, наверное, не переживу. Это уже даже не американские горки тогда будут. Это как улететь в стратосферу и камнем вниз. Лида все замечает и аккуратно пытает меня весь день в попытке узнать подробности. Но я молчу, отнекиваясь. Это что-то очень хрупкое и личное пока, хотя и одновременно распирает от желания хотя бы частичку наружу выплеснуть. Но боюсь, что если открою рот, из меня хлынет целый поток, и она сразу поймет, насколько все плохо. Насколько я без ума от него. Боже, как это вообще так быстро произошло? Меня с головой топит. И сейчас я свято уверена, что влюблена в Яра уже давно с самой нашей первой встречи. Просто не позволяла себе даже думать в ту сторону. Блокировала любой возможный контакт. Потому что без шансов. Потому что больно. И он точно не для меня. А теперь? Для меня? Я не могу это пока спокойно осознать. Зато сейчас четко понимаю, почему была с Богданом. Ведь позволять себя любить, а не любить самой, безопасней. Даже если что-то пойдет не так, это лишь заденет гордость, но не станет трагедией, не убьет. А с Яром страшно. Да, я испытываю страх и одновременно переживаю, что и сама могу все испортить этим страхом, потому что я перестаю быть адекватной и перестаю хоть что-то контролировать. После работы пошопимся? Предлагает Лида, вырывая меня из плена своих мыслей. «М -м -м нет, я не могу, признаюсь, несмотря на нее. Почему? Какие-то планы? Сыплет вопросами тут же, и голос такой заинтересованный, что я невольно вспыхиваю румянцем, выдавая себя с головой. Есть планы, да, бормочу, нервно покусывая губы. О, а всякие несносные брюнеты связаны с этими планами. Играет бровями и запускает в меня декоративной подушкой. Перестань! Хватаю на лету, засмеявшись, пуляю подушку обратно в лиду. Ну, один связан, сдавшись признаюсь. Я знала, да. Закатывает глаза, откидываясь на пуфе. Куда пойдете? «Я не знаю», — сказал, подъедет сюда к концу рабочего дня. «Даже так?» — охает. «А что такого? Не совсем понимаю, что в этом особенного». «Ничего. Просто Колобов увидеть может. Ну, вчера все поняли, что мы вместе ночевали. Так что какая уж разница?» Вздыхаю. «Да, этот момент тоже беспокоит меня». «Большая разница, Энджи, ты что?» — возмущается Лида. «Ночевать на чьей-то даче — это одно, а не шифруясь вести на свидание — другое. Ну, не знаю». «Я знаю», — отмахивается Лида, стоя на своем. «И Ярик тоже точно знает, поверь». «Кстати, еще он разрешил называть его Ярик». Улыбаясь, вспоминаю, на что душка делает огромные глаза и театрально хватается за сердце. Ну всё, трагически. Что? Если ты рассчитывала на поход в кино или рестик сегодня, то забудь. Он отвезет тебя домой и прикажет паковать вещи. аха ах, ах. Очень смешно, хочу с неё Лида с таким видом вещает, будто предсказывает апокалипсис. «Можем поспорить?» — предлагает Душка. «И фамилию? Не вздумай пытаться оставить свою. С точки зрения братца это будет смертельным оскорблением. Все, прекращай. Давай лучше спорить. На что?» Ха Лида хмурится, постукивая ноготком по нижней губе. Секунда. И ее зеленые глаза вспыхивают озорным дьявольским огнем. Но сказать душка ничего не успевает, так как дверь в кабинет открывается, и на пороге материализуется Макс Колобов, мгновенно меняя всю атмосферу. Я приветливо ему улыбаюсь, Алида садится на пуфе, насколько это возможно ровно, и каменеет в лице. Привет! Макс мажет по мне невидящим взглядом и хмуро останавливается на душке. Гм! Прячет ладони в карманы джинсов, немного сгорбившись, словно бы собрался обороняться. Можно тебя? Нет. Холодно отрезает Лида, и это настолько неожиданно, что у меня приоткрывается рот. По работе! Уточняет колобов, сверляя ее тяжелым взглядом из-под лобья. «Так тут говори», — надменно предлагает, — «если по работе». Макс быстро косится на меня и снова переводит все внимание на душку. «Выходи давай», — рычит тихо, очевидно раздражаясь. «Отвали», — шипит она. «Я только глазами хлопаю. Что вообще происходит, а?» «Лида», — давит Максим. Я в курсе, что я Лида. Да, блять, психует. Блять у тебя в штанах. У Макса ноздри раздуваются. Секунду он еще смотрит на нее, а затем разворачивается и с грохотом захлопывает за собой дверь. Душка сразу сникает и шумно-рвано всхлипывает. Я в шоке сижу. Не понимаю ничего. ЛИД. «Что у вас произошло?» – подрываюсь к ней. «Ничего», – выдавливает из себя. «Вообще не похоже на ничего». «Все хорошо. Забей. И у тебя, кажется, телефон». Кивает на мой оживающий на столе гаджет. «Возьми». «Ярик же, наверное». «Тянусь за телефоном». «И правда, Яр. Уже приехал за мной».